Глава 2. Письмо от волшебного народа. Не то, что может подождать. Именно поэтому, вернувшись домой, я первым делом нашла Линдана и сообщила, что у меня сверхважное дело к королю. Помахав перед лицом Лины конвертом, я сказала, что обязана отдать лично в руки. Полуэльф дураком не был, поэтому серьезно кивнул и открыл портал во дворец. «Посиди, я сообщу». Попросил парень, как только мы дошли до приемной короля. Я Яблокотилась на спинку стула и прикрыла глаза, думая о своем. Естественно, Лин в эту дверь. Зашел не к королю. Там была еще одна приемная. Малая, где сидит секретарь. Ему передадут просьбу. И если король не занят, то нас пригласят. Но знаю, что расписание у его величества забито плотно. Аудиенцию можно прождать. Долго. Блин вышел спустя пять минут и кивнул мне. Мол, тебя ждут. Интересно, мы попали в тот момент, когда король свободен, или... Оказалось, что ради встречи со мной. Его Величество отложил несколько встреч на попозже. Жутко любопытно, что же там в письмах? Но спросить не осмелюсь. Удивительно, но мне проще поинтересоваться у Рамона. Добрый день. Осторожно поприветствовал я монарха, кланяясь. Король Викифи попросил передать письмо лично в руки, поэтому я принесла его лично. «Давайте сюда, графиня», — глухо приказал король, хмури брови и в нетерпении протягивая руку. «Что он еще сказал?» «Сказал, что место должно быть максимально безопасным для него», — вспомнил я слова Рамона. «Очень интересно», — проворчал его величество. Это чем же его не устроил дворец? Я предложила сторожку в лесу, возле нашего приюта. Осторожно продолжила я и тут же замокла. Под тяжелым взглядом мужчины. Страшно. Обычная сторожка где-то в глухом лесу. Безопасней? Королевского дворца, напичканного магами. Это не просто сторожка, ваше величество. Принялась объяснять, сминая платье руками от волнения. Пришла неуместная мысль что я даже не потрудилась одеться подобающе перед встречей с королем. Ну вот, на подоле зеленый пятнышко от травы. «Продолжайте, графиня, никто вас не съест», — фыркнул король. «Если бы я был менее терпим к людям, то мне неким было бы управлять. Что с той сторожкой? Она волшебная. Когда Тильда, эта ведьма, которая жила в деревне, сказала, что видела беду и разбойников, мы решили укрыться в сторожке» но придя туда, поняли, что это не просто строение. Маленькая старушка превратилась в небольшой дом, совсем необходимым для комфортного проживания. Даже баня была, — торопливо рассказала я. «Очень занятная история». Король усмехнулся и посмотрел мне в глаза. «Почему же вы тогда вернулись в приют, Они остались в том доме?» «Магии не позволила бы», — терпеливо пояснила, не отводя взгляд. Это место только для тех, кто нуждается. После того, как нужда исчезнет, жители должны покинуть дом. «Вы не из робкого десятка, леди». Король перевел взгляд на письмо и несколько раз прочитал его. Потом порвал на мелкие кусочки и щелкнул пальцами, превращая бумагу в пепел. «Насколько я помню, мы с вами особо не познакомились. К сожалению, сейчас на это совершенно нет времени. Но немного позже вам пришлют приглашение на обед». Так что с тем волшебным домом? Почему его величество считает, что там он будет в безопасности? Потому что это место охраняется Аминарой, богиней воды. Растерялась я, поражаясь резкому переходу и не понимая, как вообще реагировать. Мне при жизни на земле не было нужды общаться с высокопоставленными чинами. Аминара, значит, хмыкнул его величество. Забытая богиня, наказанная своими братьями и сестрами из за непослушание. Графиня, вы были в храме богов, что стоит на площади? Нет, ваше величество. Покачав головой, глухо отозвалась я, начиная откровенно паниковать. Не довелось. Советую посетить. Вам будет не лишним изучить богов нашего мира. Король замолчал на минуту, а затем продолжил. Передайте Рамону, что встреча состоится. В сторожке. Через три дня я жду его там, заодно проведу и приют. Ее Величество тоже не откажется посетить Берег Надежды. Так что полагаюсь на вас. Не люблю, когда Ее Величество чем-то недовольна. Обычно я не материлась, даже про себя. Но сейчас... Сейчас я думала, только матом, понимая, в какой я заднице. Приготовить прием двух королей, подготовить приют к проверке. И не справиться я просто, не имею права». Что будет, если королева расстроится? Даже думать не хочу. Будет исполнено, ваше величество. Я поклонилась, опуская взгляд, чтобы ненароку мне выдать свои истинные чувства. Если вы справитесь, то я вам сделаю подарок. Можете идти. Король отвернулся, потеряв ко мне интерес. Я же, склонившись в очередной раз, попятилась к выходу. И только закрыв за собой дверь приемной и встретившись взглядами с абсолютно спокойным линданом, я позволила себе проявить эмоции. Все пропало! пискнул я, облокачиваясь спиной на дверь, потому что ноги не держали. Что именно, удивленно уточнил Лин, подходя ко мне и беря под руку. Тебе нужно время, чтобы сбежать к эльфам? Не смешно! Фрыкнул, отталкивая полуэльфа от себя. Все намного хуже. «Что может быть хуже гнева короля?» «Разочарование королевы», — угрюмо отозвалась и тяжело вздохнула. «Через три дня состоится встреча Рамона и его величества. За каких-то три дня надо уговорить домик принять двух королей, а еще подготовить приют, потому что коронованная чита изволила посетить берег надежды». Король ясно дал понять, что будет, если королева останется недовольна. «Тогда тебе придется бежать к Викифи», — усмехнулся полуэльф, но, заметив, что шутка прошла незамеченной, подмигнул и объяснил. «Ее величество — мудрая женщина, которая тебе должна. А еще у тебя есть друг, который с пеленок живет во дворце и знает все привычки их величеств». «Друг?» — заинтересованно спросила я, поднимая голову и встречаясь с парнем взглядами. Полуэльф смутился и даже немного покраснел. Ты слишком долго думала. Раз уж мы друзья, то можно вопрос. Сменила я тему, радуясь за Линна. Кто меня звал к тебе? Девушка, привидение. Она буквально потащила меня к тебе на помощь. Очень похожа на тебя. Мама, когда-нибудь я тебе расскажу о ней. Глухо ответил Лин, опуская голову. Но грусть была недолгой. Полуэльф улыбнулся, посмотрел на меня. И подмигнул. А пока нам надо сделать прием достойный двух королей. Вернувшись домой, мы заперлись с Лином в кабинете и предупредили, чтобы нас отвлекали в самом крайнем случае. Выложив на стол стопку бумаги, я выжидающе посмотрел на Лина. Прекрати паниковать, Маша! тихо сказал Лин, улыбнувшись. Ее величество не кусается и не требует что-то особенное. Если в приюте будет чисто. Дети будут ухожены и заняты делом. Ее вполне устроит. «У нас ремонт недоделан», грустно сообщила я. «Это мелочь», отмахнулся полуэльф. «Детские комнаты готовы, кухни и столовые в порядке, гостиную тоже уже сделали. Единственные могут возникнуть вопросы образования. Учителей ты так и не нашла?» «Нет», я качнула головой. Люди словно с ума посходили, считая, что работа в приюте Негативно скажется на их карьере. Вот какая разница, кого учить? Ну, как тебе сказать? Лин скривился, словно лимон проглотил. Школы есть, но в городах. Небольшое жалование. Дети-горожан. Довольствие от короны. А главное, рекомендательное письмо выдают. С королевской печатью. Ну, разве в приюте не то же самое? Непонимающе уточнила. Или учить сирот? Это как жить в самом отвратительном районе города. «Именно так», – вздохнул полуэльф и побарабанил пальцами по столу. «Есть у меня на примете кое-что. Правда, они молоды. Только закончили академию и собираются пожениться. Главное, чтобы они смогли найти общий язык с детьми и согласились здесь жить», – устало выдохнул я. «Когда ты сможешь с ними поговорить?» «Сегодня». Тебе нужно сходить в старушку и передать послание короля». Лин взял лист бумаги и принялся что-то писать. «А я поговорю со своими знакомыми, а также поговорю с господином Джонсоном». «А это еще кто?» «Королевский повар. Кому, как не ему, знать вкусовые предпочтения коронованных особ. Кстати, уточни у короля Викифи, сколько с ним прибудет народа. Наш король ездит со свитой в 10 человек, плюс охрана, это еще 10. В этот раз случай неординарный. Так что, думаю, приплюсовать надо еще человек 10 Мало ли что. Мы физически не сможем приготовить столько еды, скептически высказалась я. Не сможем. Именно поэтому я попрошу Джонсона нам помочь. На его кухне приготовят большую часть, которую я принесу порталом, А тут уже закусок приготовим. Лин посмотрел на меня и закусил губу, чтобы не рассмеяться. «Выдыхай». Совсем справимся. А если и будут мелкие помарки, то ничего страшного. А еще его величество пригласил меня на обед. Хочет поближе познакомиться. Вспомнил я наш с королем разговор. Ну и познакомишься. Легкость Линна начала раздражать. Главное, отвечай честно на все вопросы. Да мне и нечего скрывать. Честно ответил на минуту задумавшись. Вот отлично. Кивнул полуэльф. Дальше, что касается приюта. Ничего особого от тебя тоже не требуется. Чистота, уют, послушные дети. Кстати, с формой ты отлично придумала. А вот с Айрин надо что-то делать. Сама понимаешь, она не может здесь жить. Предлагаешь выкинуть? Едва не зарычала я. Девочки, и так досталось. Понимаю, но закон есть закон. Нарушать его нельзя поэтому просто прими девочку на службу. горничной или помощница на кухню. Точно. Она же умеет готовить. Ну да. Она помогала Тильде постоянно. Вот и замечательно. Пусть будет поваром, взамен ведьмы. Тем более, король поинтересуется. Почему у тебя не закрыта такая важная должность? Хорошо. Сообщу ей попозже. Я кивнула, понимая, что это самый оптимальный вариант. «Тогда я в столицу, а ты в сторожку». Лин поднялся и шутливо поклонился. «На сегодня я чаливаю, но завтра прибуду рано утром. Ждете ли вы меня, леди? Ждете ли встречи так же сильно, как и я?» «Сдается мне, что в столице есть та, что ждет тебя», усмехнулась я. «Иди уже, юморист». Лин ушел, а я поднялась наверх, захватила шаль и двинулась к сторожке. Совсем скоро стемнеет, но я помню эту дорогу наизусть, так что заблудиться не страшно. Да и не заблудишься, магии не даст. Полянка меня встретила тишиной и умиротворением. Старушка выглядела так, словно ее никто не посещал минимум лет пять. Погладив почерневшие доски, я открыла покосившуюся дверь и вошла внутрь. Кровать на одного человека, почернивший от купоти камин, стол и пара стульев. Присев на кровать, я вдохнула и тут же закашлялась. Сколько пыли накопилось. Дети не бегали сюда играть. Уже давно. и мне было нужды убегать от реальности. Совсем позабыли свою крепость. «Здравствуй, домик», — тихо шепнула я, зная, что буду услышана. «Мне очень нужна твоя помощь». Незаметно для себя я принялась рассказывать все, что произошло со мной, с приютом. Говорила и говорила. А Думик, словно любимая подруга, терпеливо слушал. Почему-то даже мысли не возникла, что я просто разговариваю сама с собой. «Спасибо тебе», — шепнула я, заканчивая рассказ. «Мне стало легче». Я вышла из сторожки и направилась к озеру. Надо передать послание короля. Не знаю, согласится ли Думик выполнить мою просьбу, но выбора особого не было. Дойдя до края поляны, я обернулась, и зачем ты помахала домику. А еще дала себе зарок, что буду приходить почаще. Весной можно будет посадить цветы рядышком, да и сам домик отремонтировать. понимая, что магия сама в состоянии все это сделать, но хотелось поблагодарить, что ли. Встреча с Рамоном прошла быстро и качественно. Мужчина, немного подумав, объявил, что к встрече вполне готов и прибудет когда солнце займет середину между восходом и закатом. Я опешила от такого объяснения, но оселяя сопровождавшая мужа, захихикала и сказала, что это в полдень. Узнав число сопровождающих, я немного растерялась. Я дни рождения не особо праздновал с толпой народа. А тут надо организовать встречу на 50 человек. Как там сказала Лин? «С легкостью приготовим закуски сами?» «Не приготовим». «Уж точно не на такое количество людей и не нелюдей». Асилея, выслушав мое вялое объяснение, сказала, что с радостью поможет. Ее повара приготовят, а слуги с помощью портала перенесут сюда. Это самый лучший вариант – познакомиться с кухней народа викифи. Тепло попрощавшись с королевской четой, я вернулась в приют, где огорошила Айрин новым постом. Девушка растерялась и тихо напомнила – что вот-вот начнется ее учеба. Когда же она будет успевать готовить и, может быть, ей вовсе съехать, чтобы не доставлять нам проблем? Естественно, никуда я ее не отпущу. Предложила должность своего секретаря на период ее обучения. А потом? Потом что-нибудь придумаем. Но с вакантным местом что-то делать надо. Не может приют быть без повара. Сейчас готовит тот, кто свободен. Но это не дело. Я все же хочу начать развивать производство колбас, так что времени будет. Немного. Улья тоже не всегда может заниматься готовкой. Интересно, здесь как-то можно подать объявление о поиске сотрудника? Мысль о сотрудниках потянула следом другую, о знакомствах. Приют, дети, животные, Улья с Дженом. Это все замечательно, но мало. Нет, в закадычных подружках я не нуждаюсь. А вот в полезных знакомствах – очень. Обед с королевской семьей – не подходит. А вот сходить на какой-нибудь бал или банально попросить Лина познакомить с парочкой высокородных леди – идея замечательная и вполне осуществимая. Только если благородные леди не будут морщить нос, едва услышат, чем я занимаюсь. Как бы мне не хотелось просто жить в приюте и заботиться о детях. Нежно в воспоминания о потерянной семье. Я просто обязана вылезти из корлупы и начать понемногу заявлять о себе. Поставив пометочку в самодельном блокноте, я села думать, что делать дальше. Завтра дождусь Лины и проверю волшебный домик, а также раздам детям задание привести дом в порядок. Кстати, а вот в этом мне могут помочь селянки. За несколько монет они с радостью согласятся привести приют в порядок, хотя бы общие комнаты, а вот детские останутся ребятам, нечего отлынивать. Я вышла на крыльцо и окликнула Дженна, которая достраивала Леваду. Мужчина как раз хотел сходить в деревню, узнать, может, кто продает еще одну лошадку, а то одной для занятий с детьми. Маловато. Может, у Ульи спросишь, кого лучше позвать? Предложил Джен, На что я качнул головой? Не могу. Она в лесу сейчас, собирает важные травы. Значит, наступило время все же прикупить лошадку. Если повезет. Мужчина подмигнул и убрал молоток в ящик с инструментами. «Кстати, не надумала?» Я проследила за взмахом головы Джина и вздохнула. «Да. Он уже не раз, да и не два предлагает научить меня верховой езде. А может и правда, пора. Не отпускает меня в воспоминания о земле и комфортном транспорте. Хотя что-то мне подсказывает. От лошади пахнет все же лучше, чем в битком забитом автобусе рано утром». Давай вернемся к этому разговору после королевского визита, ушла я от ответа, но с твердым намерением освоить данный вид передвижения. Кстати, а благородные леди ездят верхом? Ни разу не видела. Только если это конная прогулка, Джин усмехнулся и заговорщически подмигнул. А давай я тебя научу лихо скакать на лошади. А Джикер орудовать мечом. Станешь угрозой разбойников. Нет, поддержал я шутливый разговор. Скорее возглавлю и буду отбирать деньги у богатых и раздавать бедным. «Никогда не знаешь, чем придется зарабатывать себе на жизнь», философски заметил Джен, проходя ворота, ведущий в деревню. «Давненько я здесь не был». «Кстати, а почему мы перестали посещать местную ярмарку?» спросила, заметив оживленное движение в островке. «Потому что ничего не надо. Продукты мы едим, либо свои, либо покупаем в Зарге, что выходит дешевле». Да и, в принципе, любой товар в городе будет стоить на порядок дешевле. «Только если не прибыл купец из далекой страны», — весело выкрикнула девочка, послушавшая наш разговор. «Вот», — я подняла указательный палец вверх, — «хотя бы ради диковинок стоит приходить на ярмарку. Идем, мне любопытно, что там за купец, заодно узнаем, кто согласится нам помочь, да и лошадку, думаю, можно будет выбрать». Джен лишь плечами пожал, и двинулся следом за мной, явно не испытывая энтузиазма смотреть на купца. Я лишь усмехнулась и покачала головой. Неужели Джин наконец свыкся с переселением в этот мир? Или, наконец, нашел свое место? Джин купцу со мной. Не пошел. Сказал, что лучше попробует лошадь купить. Да пора о помощнице. Я переубеждать не стала. Пусть занимается делами, а я пока поступлю, как обычная селянка поглазею на того самого заморского купца. Протиснувшись поближе к прилавку, я посмотрел на купца. Интересно. Выглядел мужчина, как из земли. А если точнее, из Восточной Азии. Узкие глаза, желтоватая кожа, невысокий рост. «Хеллоу!» – поздоровался я на английском, чтобы проследить за реакцией. «Если мужчина земли, то он должен знать это слово. Слишком популярно». «Простите». Я не понимаю. Купец сложил ладони в молитвенном жесте и чуть склонился. Что желает, госпожа? Не с земли, а жаль. Мне было бы интересно пообщаться с выходцем с востока. Тем более языкового барьер нет. Это просто приветствие! Улыбнувшись, я склонила голову и сложила руки, повторяя за купцом. Просто заинтересовали ваши товары и ажиотаж вокруг. Я многом хотела узнать. О месте, откуда прибыл этот человек, о долгом, несомненно, долгом пути, но толпа напирала и галдела: Не место и не время доставать торговцы разговорами. Именно поэтому я перевела взгляд на прилавок: книги, статуэтки, причудливые украшения из цветного стекла. Я взяла статуэтку в виде птицы и улыбнулась, проведя параллель между мирами. Сразу вспомнилась экскурсия в золотую кладовую и древние реликвии восточных народов. Изысканные украшения были выполнены, настолько филигранно, что даже дух захватывало. Так и в этом мире. Не видел я на рынке Зарга такой красоты. Да и в прилавках Лизара тоже. Нет таких мастеров? Скорее всего. Или есть, но они настолько редки, что их товары распродаются сразу же. Окинув взглядом птичку еще раз, я протянула ее купцу и спросила. «Что это за птичка?» Идея, пришедшая мне в голову, казалась гениальной. «Это ярлык, госпожа», — степенно отозвался мужчина. Мой народ называет ее «птицей дружбы и мира». Вот здесь о ней рассказывает «почтенный сын». Я взяла протянутый свиток, еле сдержав неуместный смешок. Даже имена похожи. Или это фамилия? Да и какая разница? Похоже ведь. А сколько вы хотите за три таких статуэтки и сам свиток? Десять золотых, госпожа. После длительного молчания и пристального взгляда ответил купец. Десять золотых? Многовато, конечно, для моего бюджета, но ведь это не просто блажь, а важная покупка. Отсчитав нужное количество монет, я вбрала кошель в сумочку и продолжила рассматривать товары. Нужно еще что-то, что понравится женщине, у которой есть все. Да, да, надо подготовить подарки королевам. Сложно понять, что именно нужно незнакомым женщинам. Но можно представить. Например, при каждой нашей встрече Осилея была в накидке, на которой красовалась брошь. А нашу королеву я видела с высокой элегантной прической. Решение пришло само собой. Осилея я выбрала брошку из голубого стекла с камнями нежного персикового цвета в форме цветка Лутоса, а нашей королеве заколку в виде павлина с россыпью камней цвета фуксии. Отложив будущие покупки в сторону, я обратил внимание на книги. Здесь были и сказки, и научные трактаты, и непонятные формулы на старинном пергаменте, и тонкая книжка, листов на 50, в кожаной обложке с изображением волка. Прочитав первую страницу, я поняла, что у меня в руках сокровище. Не для всех, нет. Для тех, у кого дома живет оборотень, который в скором времени должен совершить свой первый оборот. Заброшку и заколку еще пятнадцать золотых. Не дожидаясь вопроса, озвучил сумму купец. И еще вот это. Я передала мужчине книгу. А у самой аж руки подрагивали как хотелось прочесть. Учебник по оборотням. Купец улыбнулся, показывая белоснежные зубы. «Пять лет с собой вожу. Никому не нужно было. Знаете что? А я вам подарю ее. Не думаю, что продал бы труды достопочтенного Иня. Так что забирайте так». Я возражать не стала. Просто снова достала кошель с монетами. Отчитала нужное количество и забрала холщовый мешочек с покупками. Слегка поклонившись, я попрощалась с купцом и отошла в сторону, гадая, куда же мне идти и где сейчас Джен. Покрутив головой, я вздохнула и хотела отойти к колодцу, что стоял немного поудаль от ярмарки. Но меня вдруг тронули за плечо. Обернувшись, я увидела мужчину средних лет с густой черной бородой, в потрепанных пыльных штанах и серой свободной рубахе. «Леди, зачем вам книга про оборотней?» как-то спросил мужчина, так и не убрав руку с моего плеча. «Какая вам разница?» Я нахмурилась и сделала пару шагов назад, увеличивая дистанцию. «В наших лесах, двуликим, не место», выплюнул мой навязчивый собеседник. «Капканов и стрел на всех тварей хватит». Не дожидаясь моего ответа, мужчина развернулся и ушел, оставив меня в полнейшем недоумении. «Это что было такое?» «Проявление расизма?» какая мерзость. Надо сказать об этом Лину. И тут я впервые задумалась. А как вообще в королевстве относятся к оборотням? Надо сначала спросить у Джена, а уж потом идти к Лину. Это будет огромной проблемой, если человеческое королевство враждует с оборотнями. Нам с Дорном очень туго придется. Уже не такая веселая, я двинулась вдоль улицы к входу из деревни. Подожду возле ворот. Здесь оставаться нет никакого желания. Перед глазами мелькали ужасы из просмотренных когда-то фильмов, как уборотней забивали палками, как уборотней забивали вилами. Страшно. Очень страшно. И с этим надо что-то делать. Ребенка я в обиду не дам. Будь он хоть самим чертом. С оборотнями связано что-то странное и магическое. Иначе как объяснить? Тот факт что я банально забывала о волчонке, стоило мне подойти к людям. Вот я беру книгу у купца. Вот думаю, что надо расспросить об оборотнях у Дженна. Но вспоминаю про это лишь когда оказываюсь в своей спальне и кладу книгу на кровать. И нет. Странно не это. Закинуть в сумку и забыть. С такой магией сталкивалась каждая женщина хоть раз. Но сумки у меня с собой не было. Точнее, такое, в которую вместилась бы книга. И вот я отхожу от купца. Ко мне подходит странный мужчина. Я думаю, что надо расспросить Джена, и все. Я нахожу друга. Он хвастается. Купленный белоснежной кобылой. Говорит, что где-то там живет вдова. И рада подзаработать. Я встречаюсь с вдовой. Приглашаю прийти в приют и помочь с уборкой. И все это я проделываю. С книгой в руках. Но никто и вида не подал. Что за чертовщина происходит? Эта книга такая, защитной магией. Не думаю. Я про оборотней не вспоминала ни разу, хотя наедине часто вспоминала слова Викифи. И как мне быть? Как узнать, что мне делать с молоденьким оборотнем? Если спросить, я не могу. Я легла на кровать и открыла книгу. Если я не могу расспросить, то, может, в книге. Будут ответы. Несмотря на позднее время, я все же углубилась в чтение со стойким желанием дочитать книгу до конца. А то мало ли пропадет? Забуду опять? Или еще что-либо? Книга оказалась учебником по рассоведению. Точнее, приложением к учебнику. И, судя по всему, принадлежало это приложение магическому университету. Потому что были описаны ритуалы, так или иначе связанные с оборотнями. Но меня интересовало не это. В первую очередь понять бы, кто вообще такие оборотни, и насколько они похожи на фэнтезийных и сказочных героев, живущих на страницах земных книг. оборотнями называются все, кто умеет две ипостаси и более, но делятся на подвиды. Волки, лисы, медведи, семейства кошачьих, даже среди птиц есть двуликие. Подвиды между собой враждовали когда-то но чем больше времени проходило, тем меньше стычек возникало. Оно и понятно. Мир становился с каждым веком более цивилизованный. Создавались кланы и общины. Борьба за землю уже мало интересовала. Браки между кланами возникали все чаще. Со временем оборотни расселились по всему миру, но в основном жили или на территории людей, или на своей земле. Эльфийские священные леса оберегались остроухими а в городах уборотням жить некомфортно. Долгое время люди и уборотни были в состоянии тихой вражды. Несмотря на подписанный мирный договор, все чаще случались стычки между человеком и двуликим. Охотнику сложно отличить оборотни от дикого зверя. Да и немногие хотели найти эти самые отличия. В результате уборотни мстили за погибших жен, детей, мужей, и продолжалось бы это долго. Пока не ввели запрет на охоту в любом лесу, а оборотням предложили селиться только в определенных местах. Случайных жертв и намеренных убийц стало намного меньше, но культ охотников уже сформировался, и избавиться от него практически невозможно. Вот из такого культа, скорее всего, и был тот мужчина, что остановил меня на ярмарке. Отличительной особенностью этого культа стала возможность различать оборотней, как в человеческом, так и в зверином обличии. Помимо охотников, оборотни еще видят маги, но только перейдя на магическое зрение посмотрев на оборотня. Разные ритуалы и схемы мне были не нужны, а вот почему же про Дорны не забыла я. Интересно, оказалось все просто. Моя странная забывчивость – некая охрана детей оборотней тех, кто еще не сделал свой первый переворот и не имеет никаких магических сил, а главное, не имеет регенерации. А вот то, что я вообще узнала о миленькой особенности мальчишки, тоже спасибо Дорну. Волчонок подсознательно считает меня семьей, именно поэтому я помню о нем. Но рассказать никому не могу и не смогу, пока не случится первый оборот. А вот сам оборот не описан. Кланы бережно охраняют эту информацию и делится ею, не намеренный ни с кем, кроме своих сородичей. Обычно родители знают, что делать с маленьким оборотнем. Но иногда случается так, что оборот происходит. Без контроля и не по правилам. К сожалению, такой ребенок, скорее всего, умрет, находясь без магической поддержки. Я отложила книгу в сторону и вздохнула. Как мне узнать хоть что-то про оборотней, если я не могу о них спросить? Дорну, нужно помочь. Только как? Хоть на лбу себе напиши крупными буквами. Оборотни. Кстати, это идея. Я встала с кровати и прошла в кабинет. Если я не могу сказать, то могу ли написать? И что, если я просто буду искать оборотней, а не говорить, что у меня живет будущий волчонок? Достав листок, я написала крупными буквами. Нужно найти оборотней. Сложив листок пополам, я засунула его в конверт. Осталось дождаться Лины и отдать ему. Искренне надеяться, что не забуду. Даже думать, боюсь, что будет, если связаться с оборотнями, не смогу. Я вернулась в спальню и растерянно опустилась на кровать. Это же глупость несусветная. Хранить в тайне такие вещи. Я? Узнала случайно. Кеш подпрыгнул на месте. Когда вспомнила, при каких обстоятельствах узнала. «Викифи! Точно! Если я так и не смогу передать послание полуэльфу, то смогу спросить у Рамона. Надеюсь, он знает, как найти уборотней».